Глава 19. Гарыныч нагнал их на болоте. Сказать по правде, тёмному зверю они даже обрадовались. Может и не помощник он, но так уж вышло, что неплохой защитник. С нами пойдёшь? Митя осторожно погладил Гарыныча по костяной башке, она ему нравилась больше остальных. Так уж вышло. Костяная башка клацнула челюстями вроде и угрожающе, но он не испугался. Сева тоже не испугался. Гладить Горыныча не стал, вместо этого спросил: "Почему ты вернулся?" Конечно, ему никто не ответил. Горыныч, может и был поумнее некоторых людей, но разговаривать пока не научился. Разве ты не должен был идти до самого конца? Не должен был её найти. Так, может, он и дошёл до самого конца. Не хотелось начинать этот разговор снова, но и счастье по болоту содержимом тоже. Асева сейчас выглядел именно так. «Разберёмся», — ответил он ожидаемо, не желая мириться с правдой, как и все одержимые. «Ну, пойдём». Спорить Митяй не стал, потому что поставил себя на Севе на место. Если бы речь сейчас шла не о Таньке, а, к примеру, о Бате, да он бы даже и слушать никого не стал. Вот и он останавливать не станет, просто присмотрит по-дружески. «Интересно, как выходит». Никогда у него не было настоящих друзей, как-то не получалось дружить по чужим правилам, а тут и правил особых нет, а дружба, кажется, есть. На этот раз по болоту они шли днём, поэтому получилось выбраться из него лишь слегка промочив обувь. Горыныч рыскал где-то поблизости, не помогал, но и не мешал, а само его присутствие внушало какую-никакую надежду. Оказавшись на твёрдой земле, они развели костёр. К этому времени животы от голода уже крутило у обоих, и Митяй начал задумываться об охоте. Вот беда. По пути им встречались только белки, а белку он согласился бы есть только с большой голодухи. Выручил Горыныч. Митяй уже почти смирился с белками, когда Горыныч притащил зайца. Заяц был тощий и грязный, но это не беда. Готовка тоже легла на его плечи. Сева смотрел в костёр и думал о чём-то своём, Словно грезил на его. Мисяю хотелось поговорить, но что-то подсказывало ему, что вмешиваться в эти думы никак нельзя. Поэтому он сначала освежевал, а потом запёк зайца на самодельном вертеле. Получилось вкусно. Часть мяса они с Севой съели, а часть решили взять с собой, чтобы больше не останавливаться без лишней надобности. Сейчас, когда с ними не было раненого баси, двигались они быстро. Появилась надежда, что Давидова получится добраться к ночи. Не будут же фрицы держать деревню в осаде неделю. Наверняка уже вернулись в город или в гремучий ручей. Вот они севы и переночуют, как люди. Митяю казалось, что дома он не был уже целую вечность. Ему одновременно и хотелось оказаться в родных стенах, и было страшно от воспоминаний. Воспоминания о хорошем делали его мямлей, а быть таким он боялся больше всего на свете. Вот только все его страхи и сомнения были напрасными. В Рице не оставили им ни родных стен, ни деревни, лишь пепелище да чёрные остовы печных труб. Была деревня, стал погост. Между сожжённых изпаний бродили как между надгробных камней, и тишина над пожарищем была точно такая же, как на кладбище, мёртвая. К дому можно было и не подходить, но Мисяй всё равно подошёл. Остановился напротив обугленного, покосившегося остова, сцепил зубы, чтобы не заорать в голос. Сева встал рядом, успокаивающе положил руку на плечо. Горыныч не стал даже приближаться к деревне. Мёртвый дух недавнего пожара тёмный пёс почувствовал задолго до них, забеспокоился, завыл на два голоса. Костяная башка выть не могла, поэтому просто клацала челюстями. Горыныч и к костру близко не подходил. Похоже, огонь он не жаловал или даже боялся, хотя представить, что этот зверь может чего-то бояться, было сложно. Мы отомстим, сказал Сева, когда молчание сделалось невыносимым. Да, как часто они давали друг другу обещание отомстить, словно бы только мести общему врагу и проверялась их дружба. Обидно и больно, так больно, что хочется плакать, но он не будет. Он дал себе слово. Пойдём. Митя повернулся к пепелищу спиной. Тут неподалёку есть избушка пасечника. Если её не спалили, сможем там переночевать. Избушку не спалили, наверное, просто не заметили. Стояла она на границе между лощиной и лугом в стороне от Видова. Чтобы попасть внутрь, пришлось прикладом сбить замок. Внутри было холодно и пусто, никаких запасов. Да и какие могут быть запасы в голодное военное время? Есть крыша над головой, есть печка-буржуйка. Вот и хорошо. Какое-то время они думали, а стоит ли разводить огонь, но всё же решились. Не осталось в окрестностях вида во единой живой души. Нечего было делать в живом на погосте. Перед сном, греясь в волнах исходящего от печки тепла, поужинале зайчатиной и разработали план дальнейших действий. Хорошо хоть что Сева согласился дождаться рассвета. «Не придётся переться по лесу ночью». Оставалось решить, куда переться. Гремучий ручей лежал в стороне от их маршрута. Чтобы выйти на ту дорогу, где сгорел автомобиль фон Клейста, совсем не обязательно было заходить в лощину. Наоборот, лесом было бы быстрее и спокойнее. В лесу он, митяй, у себя дома, а фрица на вражеской территории. В лесу можно отыскать место и для укрытия, и для засады, «Да и Горынычу там спрятаться проще, а в усадьбу можно заглянуть на обратном пути». Митяй пока не понимал, зачем им в усадьбу, но Сева вряд ли сможет пройти мимо. Спать решили по очереди. «Я первый». Не попросил, а просто проинформировал Сева. Так сильно устал или была какая-то другая причина? Возражать Митяй не стал, тем более сам он был ещё бодр и, как ни странно, полон сил». Казалось, он сможет бодрствовать до самого утра, но не вышло. Сон подкрался незаметно, ухватил мягкой лапой за загривок, повалил на лавку, а потом вдруг истошно заорал в ухо. Митяев вскочил, замотал головой, пытаясь понять, где он и кто это так орёт. Орал Сева. Кто же ещё? Вернее, уже не орал, а так же, как и он, тряс башкой, пытаясь выпутаться из сетей сна. "Что?" спросил Митяй, подкидывая в печку полешка. «Приснился кошмар?» Сева ничего не ответил. Вид у него был пришибленный, но во взгляде, во взгляде появилась надежда. «Что тебе приснилось, блондинчик?» спросил Митяй, не особо рассчитывая на ответ. Сева и не ответил. Вместо этого выглянул в окошко и сказал. «Скоро рассвет, и если уж мы всё равно не спим, давай выдвигаться». Выходить из тепла избушки в рассветную слякать не хотелось. Но Митя не стал спорить, ведь и в самом деле уже проснулись. На дорожку они выпили чая из липового цвета, сушёная липа – единственное, что осталось из съестных припасов. Да и какие это припасы? Так, баловство. Горыныч ждал снаружи, наверное, так и пролежал перед избушкой, охраняя их сон. Или он слишком хорошо думает о тёмном псе. Тётя Оля позвала Горыныча не для них, а для Тани, а Тако же вышло, что то и больше нет, а пёс всё ещё есть. Непрекаянная душа или нет у него души? Вопросы эти были слишком сложными, чтобы искать на них ответы прямо сейчас. Поэтому Митей просто погладил костную башку по черепушке. Черепушка была гладкая, даже приятная на ощупь, словно отполированная. Подумалось вдруг, что если даже дарыныч ему не друг, уже хорошо, что не враг, потому что вот эти челюсти Они такие страшные. Пока не рассвело, по лесу шли медленно, боялись напороться в темноте на ветки деревьев, а с рассветом ускорились. Сейчас первым шёл Сева, и не потому, что хорошо знал путь, а потому что двигались они теперь вдоль дороги, ведущей от гремучего ручья к городу. И захочешь, они заблудишься. Соня сказала, что подорванный автомобиль они видели как раз на этой дороге, только вот на каком её участке. Вполне могло остаться, что до самого города они тогда не дошли совсем чуть-чуть. Горыныч сначала держался поблизости, а потом исчез. Почему-то Мися указала, что тёмный пёс нервничает. Наличие у Горыныча нервов, впрочем, как и души, было спорным вопросом, и он привычно не стал развивать эту мысль. Сейчас главной его целью было присмотреть за Севой, друга следовало придержать, чтобы не рвался на дорогу, которая хоть и выглядела безлюдной, но я вна не была заброшенной чтобы не наделал глупости если они вдруг встретят фрицев им повезло по пути к цели они не повстречали ни единой живой души лишь однажды по дороге проехал грузовик со свастикой на бортах звук мотора они услышали задолго до его появления поэтому успели спрятаться а ещё они нашли таки то что искали нет не автомобиль мисяй оказался прав следов случившегося почти не осталось Взорванную машину и тела в ней наверняка забрали фрицы, они ведь не могли не знать, кому он принадлежал. Они ведь не просто так устроили карательный налёт на деревню. Автомобиля не было, но осталось место, и глубокая колея, ведущая от дороги к изуродованному обгоревшему дереву, и пятачок выжженной мёртвой земли. Вот так всё было. Перед тем, как взорваться, автомобиль фон Клейста слетел в кювет и врезался в дерево, Может быть, он взорвался от этого удара? Может быть, детонировала бомба? Мися уже хотел высказать свои подозрения вслух, но не стал. Сева всё равно бы его не услышал. Сева стоял в самом центре этой мёртвой земли и словно бы к чему-то прислушивался. Мисяй тоже прислушался, но ровным счётом ничего не услышал, если только хрустнувшую под лапой Гары нача ветку. Гарыныч остановился у границы гари. Ноздри его раздувались, а похожая на чёрные иглы шерсть встала дыбом на загривке. Горынычу явно очень не нравилось это место. Похоже, он что-то чуял. Впрочем, если бы чую, то уже давно бы нашёл. Он хоть и адов, но всё равно пёс. Ты убедился, сказал Митя тихо. Ничего не осталось. Они всё Он хотел сказать: "Убрали", но вместо этого сказал: "Забрали". Они их забрали, бланденчик. Нам нужно смириться. Забрали? Сева обернулся, но смотрел он не на Митяя, а на Гарыныча и обращался к Гарынычу. "Почему ты её оставил? Ты же должен был её защищать". Голос его сорвался на крик, а Гарыныч ощерился. Теперь в нём ничего не осталось от пса. Теперь было ясно, что это чудовище. У Митяя остановилось сердце, потому что на чудовище нельзя орать. И уж тем более чудовищнее нельзя ни в чём упрекать. Горыныча точно нельзя. Блондинчик, полегче. Он сделал шаг, отделявший его от Гары, потом ещё один приближающий к Севе. Послушай, Сева не стал слушать. Наверное, Сева устал молчать. Все эти дни он кричал только во сне, а теперь вот прорвало и на него. Он кричал, обвинял Горыныча в предательстве. Но Месяй точно знал, что на самом деле обвиняет он себя. А Горыныч кинулся. Наверное, чудовище в нём не выдержало чудовищных оскорблений. Он кинулся, но приземлился не на грудь к Севе, а перед границей, отделяющей живую землю от мёртвой. Приземлился чётко, даже когтем не задел того, что огонь превросил в прах. И тут же у границы лёг, посмотрел на Севу тремя парами глаз, заскулил. Он скулил не как чудовище, а как самый обыкновенный пёс, брошенный хозяйкой, потерявшийся. Сева тоже замолчал. Он стоял по ту сторону границы, в центре круга из мёртвой земли, и смотрел на горы ночи. Тут бы и остановиться, выдохнуть и успокоиться в надежде, что всё само собой успокоится, но Сева не остановился. Сева шагнул к горы ночи и положил ладонь на холку. Не испугался зубов, не испугался острых игл, в которые преврасилась чёрная шерсть, не испугался мечущегося из стороны в сторону хвоста. Мися решил, что Сева просто хочет умереть, от горя такое бывает, ему ли не знать. Он вскинул ружьё, прекрасно понимая, что ничем не сможет помочь, что даже если получится выстрелить в Гарыныча, вреда это принесёт немного, но его единственный друг стоял на краю пропасти. и Митяй был готов стрелять. Только случилось что-то необычное, наверное, чудо. Никто ни на кого не напал, острые иглы прижались к хребту, челюсти щелкнули в холостую, а похожий на кнут хвост замер. Горыныч смотрел на Севу, а Сева смотрел на Горыныча. Это не было противостояние. Это было похоже на немой диалог. «Ты не можешь», — сказал Сева растерянно. Горыныч тихонько всхрапнул, наверное, соглашаясь. Ты боишься огня и не хочешь приближаться к пожарищам. Я понимаю. Может быть, Сева что-то и понимал, а вот Мисяеровным счётом ничего. Пока единственное, чему он радовался, это тому, что кровопролития не случилось. Что такое, блондинчик? спросил он шёпотом. Сева бросил на него рассеянный взгляд, снова уставился на Горыныча, но ответил Я не знаю, откуда он. Может быть, там слишком много огня, а может, нет вовсе. Но посмотри, это же очевидно. Он боится огня и всего, что с огнём связано. Сева поглазил Горыныча по средней голове, и сразу три пары глаз зажмурились. Ты ничего не чуешь, когда гар и пепел? Ты теряешь след? Тёмный пёс тихо рыкнул. Наверное, это было «да». Наверное, это объясняло, почему Горыныч тогда вернулся. Но это никак не отменяло того страшного факта, что Тани больше нет. И неважно, взял тёмный пёс её след. Или не взял. Наверное, нужно было сказать об этом Севе. Наверное, это было бы правильно. Вот только по-человечески ли? Месяй не знал и поэтому промолчал. А вот Сева не молчал. Севу словно прорвало. Он говорил, глядя в пустоту прямо перед собой. «Я не понимаю». Это Весяна спровоцировала эту аварию. Она сама мне показала. Кто? спросил Митя и шопотом, но Сева ему не ответил. Он шёл словно по наитию. Я точно знаю, что она сделала так, чтобы машина слетела в кювет. Я вижу это словно своими собственными глазами. Каждую ночь вижу. Каждую ночь, значит, во сне. Кто ему снится? Кто заставляет орать от отчаяния? Сева, кто? Повторил Миша уже твёрдо. Кто тебе снится? Танька? Нет, Сева яростно замотал головой. Мне бы очень хотелось, но нет. А кто тогда? Ольга Владимировна. Баба Оля? Я вижу её маленькой девочкой, но теперь я точно знаю, что это она. Она сказала, что у неё очень мало времени, потому что она и так нарушает правила. Во сне всё иначе, голова работает по-другому. «Понимаешь?» Митя не понимал, но всё равно кивнул. «Это словно бы одновременно и мой, и не мой сон. Она строит мост между нашими снами, чтобы рассказать, а всё равно не понимая, что она от меня хочет. Зачем приходит? Может быть, покается?» Севина глаза расширились и сделались почти стеклянными. «В чём ей кается?» «Она мне показала. Я видел всё, словно её глазами». Она шагнула на дорогу перед машиной фон Клейста и устроила все это. Сева развел руками. Это из-за нее случилась авария. «Сева, этого не может быть», – сказал Митяй как можно мягче. Когда машина взорвалась, баба Оля уже была мертва. «Если не веришь, спроси у моего батя. Она умирала у него на руках». «Я видел!» «Ты видел кошмары, признайся». Ты в неё влюбился в нашу Танюшку. Ты влюбился, а она умерла. И теперь тебе её не хватает. Вот ты и придумываешь себе всякое. Это была правда. Кто там сказал, что горькая правда лучше, чем сладкая ложь? Не лучше, но нужнее. А друзьям иногда приходится резать правду-матку, если потребуется. Он готов не только резать, но и врезать, чтобы привести себя в чувство. Он и так слишком долго потакал его... фантазиям. «Наверное, ты прав. Не пришлось никого бить, обошлось на сей раз без драки. Наверное, это всё... тоска. Так и есть, блондинчик. Хотел бы я тебе сказать, что это быстро пройдёт, но я не знаю. Возвращаемся? Возвращаемся!» В голосе Сева не было обречённости, лишь смирения. Митя и не знал, хорошо это или плохо.